Глава четвёртая, содержащая разные любопытные происшествия. Вернувшись домой, мистер Олверти тотчас же отвёл мистера Блафила в сторону и после краткого вступления сообщил ему предложение мистера Вестерна, прибавив, что сам он был бы очень рад этому союзу. Прелести Софьи не производили ни малейшего впечатления на Блафила. Не потому, чтобы сердце его уже принадлежало другой, и не потому, чтобы он был совершенно нечувствителен к красоте и не питал отвращения к женщинам. Но желания его от природы были так умеренны, что с помощью философии или учения или каким-либо иным способом он легко их обуздывал. А что касается страсти, о которой мы рассуждали в первой главе настоящей книги, то её не было и следов во всём его существе но несмотря на полное отсутствие в нём этого сложного чувства для которого таким подходящим предметом являлись достоинство и красота софии он был богат наделён другими страстями которым очень улыбалось состояние молодой девушки то были корыстолюбие и чистолюбие Дилившие между собой власть над его душой. Не раз подумывал он об обладании этим богатством, так о чём-то весьма желательном, и даже строил на счёт этого некоторые отдалённые планы. Но его молодость, равно как и молодость Софии, а главное мысль о том, что мистер Вестрон может ещё жениться и иметь других детей, удерживала его от чрезмерно поспешных и смелых шагов в этом направлении. Это последнее и самое существенное препятствие было теперь в значительной степени устранено тем, что предложение исходило от самого мистера Вестерна. Поэтому после очень недолгого колебания Блайл ответил мистеру Олверти, что супружество предмет, о котором он ещё не думал, но что он настолько признателен за его дружескую и отеческую заботливость, чтобы во всём подчиниться его желаниям, лишь бы доставить ему удовольствие. Олверти был от природы человек пылкий, и теперешняя его степенность была следствием истинной мудрости и философии, а не флегматического характера. В молодости он был полон огня и женился на красивой женщине по любви, поэтому ему не очень понравился холодный ответ племянника. Он не мог удержаться от похвал Софьи и не выразить некоторого удивления, что сердце молодого человека может оставаться нечувствительным к действию таких чар, если только оно не полонено другой женщиной. Блайфилл уверил его, что оно никем не полонено, после чего принялся рассуждать о любви и браке так мудро и так благочестиво, что замкнул бы рот человеку и не столь набожному, как его дядя. В конце концов, добрый Сквайр остался даже доволен, что его племянник, ничего не возражая против Софии, свидетельствовал к ней уважение, служащее в трезвых и добродетельных душах, надежной основой дружбы и любви. И, не сомневаясь, что жених в короткий срок добьется благорасположения невесты, Ольверти считал обеспеченным счастье обеих сторон в таком удачном и во всех отношениях желательном союзе. Поэтому, с согласия мистера Блашилла, он на следующее же утро написал мистеру Вестерну, что племянник с большой благодарностью и радостью принимает его предложение и готов явиться с визитом к невесте, когда ей будет угодно принять его. Вестерн был очень обрадован этим письмом и тотчас же настрочил ответ, в котором, ни слова не сказав дочери, назначил сватовство на тот же день. Отправив послание, он тотчас пошел разыскивать сестру, которую застал за чтением и разъяснением газеты священнику Саплу. Эти объяснения Сквайр принужден был выслушивать целые четверть часа, илеким трудом сдерживая свою природную стремительность, прежде чем ему позволено было заговорить. Наконец, воспользовавшись минутой молчания, он объявил сестре, что у него к ней очень важное дело, на что та ответила: "Я вся к вашему слугам, братец. Дела наши на севере идут так хорошо, что я, кажется, плясать готова". После ухода священника Вестерн рассказал сестре всё случившееся. И попросил её передать это Софье. За что миссис Вестрен взялась охотно и весело. Впрочем, может быть, именно благоприятное положение дел на севере, от которого она пришла в такой восторг, избавило Сквайра от всяких замечаний насчёт его образа действий, несомненно, несколько стремительного и бурного.